Ирина Разумова. Чем болеет ноготь? В редакцию позвонила 75-летняя женщина. Она просила посоветовать, что ей делать с вросшим ногтем большого пальца ноги. Палец сильно воспалился. Боль такая, что днем не дает сделать ни шагу, а ночью не дает заснуть. Мы обратились к опытному врачу Ирине Владимировне Разумовой и попросили ответить нашей читательнице, а также рассказать о других проблемах с ногтями ног и рук, характерных для пожилых людей. Ногти и на руках, и на ногах – это роговые пластины, расположенные на ногтевом ложе, окруженном ногтевыми валиками. Ногтевая пластина лежит над большим количеством кровеносных сосудов и нервных окончаний. В основании корня ногтя находится ногтевая бороздка, откуда растет ноготь в длину, В среднем в месяц ноготь увеличивается на 3 мм. К наиболее распространенным болезням ногтей можно отнести следующие. Так называемый вросший ноготь, расщепление ногтя, заусеницы, грибковые заболевания ногтей, панорицей. Кроме того, некоторые нарушения в питании проявляются своеобразными белыми пятнами и полосками на ногтях, резким утолщением их структуры остановимся на каждом заболевании подробнее. Вросший ноготь. Основных причин для образования так называемого вросшего ногтя на ногах, как правило, две. Ношение тесной обуви и неправильное подстригание ногтей. Ноготь, в особенности на большом пальце ноги, врастает в мягкие ткани и острыми краями причиняет сильную боль, главным образом тогда, когда человек находится в движении. Внедряясь в ткань пальца, в боковые валики, твердый ноготь вызывает их воспаление. Если вокруг ногтя уже образовался активный воспалительный процесс, необходимо обратиться к специалисту. По показаниям он сделает операцию. Но в начальной стадии заболевания, когда еще нет воспаления, можно воспользоваться следующими рекомендациями. При первых же неприятных ощущениях необходимо хорошо распарить ногу в горячей воде, чтобы ногти достаточно размягчились и правильно их подстричь, так, чтобы ногтевая пластина представляла собой не овал, как обычно все любят делать, а четкий квадрат. То есть подстригать ногти нужно строго горизонтально, без закруглений. Когда ноготь уже врос в мякоть пальца, подстричь его не удается, поскольку это вызывает острую боль. В таком случае на ночь нужно надеть на большой палец специальный напальчник, наполненный сливочным маслом а сверху надеть носок. Делать это надо каждый вечер, до тех пор, пока не прекратятся боли. Затем следует осторожно приподнять края вросшего ногтя, подложить под них кусочки марли и аккуратно подстричь ноготь. Если это сделать не удается, то посредине ногтя нужно сделать небольшим косметическим напильником бороздку от лунки к его верхнему краю. Бороздка должна быть достаточно глубокой, но не на всю толщину ногтя. Через несколько дней ноготь должен выйти из углов и боль прекратится. В дальнейшем ногти всегда нужно подстригать так, как было сказано, не закругляя углы. В начальной стадии рекомендуется делать ежедневные ванночки с настоем ромашки аптечной до 15 минут. Для его приготовления 5 столовых ложек соцветий залить 2 литрами кипятка, закрыть посуду крышкой и настаивать в течение часа. Процеженный настой вновь подогреть, вылить в тазик и держать в нем ноги, пока вода не остынет. После подсушивания ног осторожно отделить вросшую часть ногтя от мелких тканей и подложить ватный тампон, смоченный настойкой йода. Когда боли совсем прекратятся, аккуратно подстричь ноготь. Заусеницы. Заусеницы – это разрывы рогового слоя ногтевого валика. Они чаще встречаются на ногтях рук, а возникают при неправильном уходе за кожей и ногтями, при неправильном подстригании ногтей, а также из-за вредной привычки обкусывать ногти. Чтобы предупреждать образование заусенцев, необходимо регулярно отодвигать и срезать ногтевую кожицу, смазывая руки любым смягчающим кремом. Чтобы избежать осложнений, уже образовавшиеся заусеницы надо аккуратно обрезать, но ни в коем случае не отрывать, и смазывать раствором бриллиантовой зелени или йода. Белые точки. Белые точки и полоски на ногтях – это первые признаки дефицита кальция в организме и сужения кровеносных сосудов у основания ногти. Следующая стадия заболевания – ногти начинают ломаться. При появлении на ногтях рук и ног характерных белых точечек и пятен следует принимать препараты кальция в виде минеральных добавок но лучше ввести в свой рацион большое количество зелени в натуральном виде – петрушки, укропа, салата, сельдерея, шпината. Также можно съедать в день одну-две слабосоленые кильки вместе с головой и хребтом, тщательно их пережевывая. Полезно ежедневно опускать пальцы рук на 10 минут в горячую воду, чтобы усилить в них кровообращение. Делать ежедневный массаж пальцев, а для питания ногтя – смазывать рыбьим жиром его основание. Анихия. Достаточно часто встречается заболевание ногтей, называемое анихией. Выражается оно в изменении размера, формы, структуры и цвета ногтевых пластин, которые могут быть увеличены или уменьшены, а иногда и полностью отсутствовать. Возникает анихия в результате травм и инфекций, а также под воздействием различных щелочей, кислот, при ручной стирке порошком. Заболевание, вызванное воспалением ногтевых валиков, называют паранихией. Лечение проводит дерматолог в зависимости от причин, вызвавших это заболевание. Свинцовый ноготь Есть и такое заболевание свинцовый ноготь. Это грибковое заболевание ногтей. Чаще всего грибок поражает большие пальцы и мизинцы ног. Причиной может быть тесная обувь, мозоли, трещины в ногтевых пластинах, через которые внутрь ногтя и попадает грибок, который начинает его взрыхлять и расщеплять. При этом ноготь становится толстым, срезать его ножницами бывает трудно. При ходьбе люди могут испытывать боль от того, что наслоение от пораженной грибком пластины давит на мягкие ткани. Свинцовый ноготь трудно, но поддается лечению. Надо распарить палец с больным ногтем, Выскрести известковые крупинки, которые получится отделить. Срезать ноготь с частью ткани. Это место намазать зеленкой и, перевязав бинтом, оставить на ночь. Утром промыть. Такие действия повторять в течение недели. Однако при грибковых поражениях ногтей лучше всего пользоваться аптечными противогрибковыми мазями и кремами. Рекомендуется чаще мыть ноги, носить свободную обувь для естественной вентиляции ног. Грибок может быстро перекинуться на соседние пальцы, поэтому следует тщательно проверять все ногти на ногах. При грибке на ногтях рук поможет ванночка из крепко сваренного кофе. Руки погружают в отвар, не взбалтывая осадок. Панариций. Острое гнойное воспаление тканей пальца около ногтя панарицей встречается довольно часто. Оно возникает из-за попадания микробов в мелкие ранки, трещины, царапины. Различают панориций поверхностный, кожный, околоноктевой, подногтевой и глубокий, подкожный, сухожильный, суставной, костный. При кожном панориции гной скапливается под наружным слоем кожи, эпидермисом. При околоноктевом гнойный пузырек образуется в коже ногтевого валика. Если же гной проникает под ногтевую пластину, панарицей называют подногтевым. Такой панарицей может развиться при уколе или попадании за нозы под ноготь. В запущенных случаях гнойное воспаление может распространяться вглубь, на кость ногтевой фаланги. Глубокий панарицей, как правило, возникает под кожей на ладонной поверхности пальца. Поскольку кожа на этой стороне пальца плотная, образующийся под ней гной долго не может прорваться наружу. Процесс распространяется в глубину, на сухожилие, сустав, кость. Иногда поражает их одновременно. Для подкожного панориция характерны постоянные стреляющие боли, особенно по ночам. Если дотронуться до пальца, возникает резкая боль. Ее усиление при попытке пошевелить им свидетельствует о переходе панориция на сухожилие или сустав. Любая форма панориция, особенно глубокая, опасна тяжелыми последствиями микробы могут попасть из очага воспаления в лимфатические и кровеносные сосуды и вызвать общее заражение крови. Поэтому при первых признаках заболевания нужно сразу же обратиться к врачу. Для профилактики развития панариция важно соблюдать правила гигиены. При любом даже самом незначительном повреждении кожи пальца следует обмыть ее спиртом или одеколоном и обработать спиртовым раствором йода. Приведем несколько рецептов народной медицины, используемых при заболеваниях ногтей. При панориции. В третье стакана горячей градусов 40-45 кипяченой воды растворить одну чайную ложку соли, можно больше. Опустить туда палец и держать до остывания воды. Снова подлить кипяток до порога терпения и снова держать. Процедуру повторять в течение дня каждый час. Потребуется около 5-6 процедур. После процедуры палец не мыть, наложить повязку, лучше стерильную. После каждой процедуры повязку менять. Если процесс пошел и воспаление начинает входить в стадию подергивания, поможет печеный лук. Срезать с луковицы самый верх, хвостик, и положить минут на 20 в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Затем слегка луковицу остудить, вынуть сердцевинку и вложить на ее место палец. Только смотрите, не обожгитесь. Держать луковую шубу до полного ее остывания. Сделать перерыв на полчаса и всю процедуру повторить снова. После этого сделать марлевую повязку. Через 3-4 процедуры почувствуете облегчение. Лук вытягивает гной и одновременно дезинфицирует рану. При трещинах на ногтях рук и ног Помогает натертый репчатый лук, смешанный с равным количеством меда, а при шелушении ногтей – смесь взятых в равных количествах молотого льняного семени, воска и меда. Хрупкие и ломкие ногти на руках можно укрепить, делая ежедневно ванночки из теплого растительного масла, в которое следует добавлять несколько капель лимонного сока. После ванночки высушить кисти салфеткой и несколько часов не мочить их. Спустя неделю руки станут гладкими, а ногти восстановятся. При ломких ногтях можно также рекомендовать 10-минутные ванночки из растительного масла, смешанного с яблочным уксусом в равных количествах. Для здоровья ногтей в ногтевую пластину и кожу вокруг нее полезно регулярно втирать сок клюквы, а в сезон сок черной и красной смородины. Так что, если вы хотите избежать неприятностей с ногтями, будьте к ним особенно внимательны. Конец статьи.